Да, только они и остались, потому что у них мясо ядовитое. Иначе им бы не сдобровать. Быстро вы действуете, — подумал я. Муравьи и пчелы тоже не размышляют о своем будущем, но их спасает инстинкт, а у вас и этого нет. Интересно, какой император или бог лишил вас природных инстинктов, не дав взамен разума? Ловко он посмеялся над вами. Школы без образования, политики без головы. Люди без человечности, души без стыда. Не слишком ли жестокая шутка? И все-таки я решил повидать политиков. Может быть, они уже придумали что-то вразумительное? Наверное, есть какой-нибудь простой способ. Предположим, разделить поровну дурманные листья, устроить своего рода дурманный кашкизм. Конечно, это уж последнее дело. Чтобы не погибнуть, им надо вернуться к прежним временам, запретить дурманные листья, восстановить сельское хозяйство и промышленность, Но кто все это сделает? Слишком много нужно сил, твердости и решительности, чтобы из животных превратиться в людей. Я стал почти таким же пессимистом, как маленький скорпион. Пришел большой скорпион. Он сильно похудел с тех пор, как приехал в город, но выглядел еще хитрее и подлее. Перед ним я не собирался расточать вежливых слов. «Зачем позвал?» Да так просто. Поговорить хотелось. Наверняка что-то задумал. Я снова почувствовал к нему отвращение. Потом начали прибывать гости, все незнакомые мне и мало походившие на обычных людей кошек. Каждый называл меня старым другом. Я достаточно бесцеремонно заявил, что прилетел с земли и не имел чести дружить с ними. Но они спокойно проглотили пилюлю и продолжали называть меня старым другом. Гостей пришло больше десятка. Мне везло. Все они оказались политиками. По моему беглому впечатлению, их можно было разделить на три группы. К первой, самой старшей, принадлежал Большой Скорпион. Они называли меня другом, очень непринужденно, но с едва заметным неудовольствием. Это были старые лисы, по определению Маленького Скорпиона. Члены второй группы, помоложе, отнеслись ко мне с особым вниманием, в котором сквозило зазнайство, и все время бессмысленно смеялись. Было видно, что они выучились кое-каким приемом старых лисов, но еще не совсем освоились. Третья, самая младшая группа, произносила слова «старый друг» совсем неестественно, даже несколько смущенно. Именно их особенно рекламировал Большой Скорпион. «Эти друзья только что оттуда». Я не очень понял его, но вскоре сообразил, что «оттуда» значит «из школы, института». Это были новички в политике, и я решил посмотреть, как они будут обращаться со старыми лисами. Начался пир. Мой первый пир на Марсе. Все гости уселись за стол и стали есть дурманные листья. Этого я ожидал, но дальнейшее было для меня новинкой. «Сегодня мы приветствуем друзей, только что пришедших оттуда», — изрек большой скорпион. «Поэтому им предоставляется право самим избрать проституток». Молодые политики гордо улыбнулись, зажмурили глаза, опять смутились и начали что-то бормотать о кашкизме. Мне стало так больно, как будто я потерял любимого человека. Так вот, каковы их принципы. Ладно, не буду возмущаться, буду наблюдать. Когда женщины пришли, все снова принялись за дурманные листья. Молодые политики с раскрасневшимися под серой шерстью физиономиями украдкой поглядывали на большого скорпиона. Он засмеялся. «Выбирайте, господа, выбирайте! Не стесняйтесь!» Юнцы ухватили по проститутке и отправились на нижний этаж. Едва они удалились, как хозяин подмигнул оставшимся политикам. «Ну вот, теперь их нет, и мы можем поговорить о делах». Выходит, я догадался, он действительно что-то замышляет. «Вы уже слышали?» — спросил Большой Скорпион. Старейшие никак не реагировали на его вопрос. Казалось, они углубились в самосозерцание. Один из тех, что помоложе, кивнул, но, поглядев на остальных, тотчас скинул голову и устремил глаза ввысь. Я расхохотался. Все стали еще серьезней, однако хихикнули вслед за мной, ведь я был иностранцем. Наконец заговорил другой представитель среднего поколения. «Кое-что слышали, но не знаем. Совсем не знаем. Достоверно ли это?» «Разумеется, достоверно». «Мои солдаты уже потерпели поражение», — воскликнул Большой Скорпион с озабоченностью, вызванной, по-видимому, тем, что это были именно его солдаты. Все молчали, на этот раз очень долго и дружно, даже почти не дышали, словно опасаясь потревожить волоски в ноздрях. «Господа, может быть, пригласим еще нескольких проституток?» — предложил Большой Скорпион. Политики оживились. «Конечно, конечно, без женщин ничего не придумаешь, зовите». Снова пришли проститутки, мужчины оживились еще больше, солнце клонилось к закату, а о политике так никто и не заикнулся. «Спасибо за угощение», Дозавтра, — до завтра говорили гости, уводя с собой проституток. На встречу им двигались юнцы, уже не с красными, а с серо-зелеными физиономиями. Они даже спасибо не говорили, а только бормотали о кашкизме. «У них, наверное, возникла какая-нибудь междусобица», — подумал я. Большой Скорпион потерпел поражение, попросил помощи, а ему отказывают. Если я правильно догадался, ничего трагического не произошло. Но лицо Большого Скорпиона выглядело озабоченным, и перед уходом я все же спросил, почему его солдаты потерпели поражение. «Иностранцы вторглись».